Глава 25, в которой речь идет о национальной безопасности. Палата общин Гудела. Собрание проходило на открытом воздухе, в тени вековых деревьев на берегу реки. Ушлые торговцы развернули фудкорт, так что любой мог войти и взять себе кофе, свежевыжатого сока, пурпуры или газировки. Люди перекусывали телятиной на гриле, печеной картошкой, хот-догами с кетчупом и вареной кукурузой. Это не мешало им слушать спикеров и бурно обсуждать вопросы планетарного масштаба. Все-таки 300 т ы с я ч населения это не так много, и каждый здесь имел десяток д р у г о й дружков и приятелей. Уважаемые люди от различных сообществ, в котором доверили свои голоса представители всех социальных групп Яра. У них была прекрасная возможность завести дополнительные знакомства, навести мосты между общинами. Бывшие н а м а д ы с Редсокс, пионы с г в а д а л а х а р ы эстоки с Горго. Космические скитальцы и шахтёры со всех концов освоенного куска галактики, которые захотели видеть небо над головой, переселенцы с индустриальных миров, которые мечтали вырваться из под гнета корпораций и молодёжь с миров отсталых, аграрных, которые жаждала перемен и новой яркой жизни. Несколько особняком расположились шахтёры с и н д ж е я сталкеры, военные из бывших конфедератов. Они не проживали на Яре, но были полноценными членами общества и относились к ним с уважением. Гай слушал, как бородатый фермер в клетчатой рубахе и джинсовом комбинезоне зачитывает проект б и л я о земле, держа в руках микрофон так, будто это топорище или черенок лопаты. Его голки, волнованный голос раздавался из колонок и заканчивал выступление бородач уже под аплодисменты. Что монархия не оставит наших детей голыми и босыми, даже если мы не сможем позаботиться о них сами. У каждого есть право на часть богатств нашей родины. И земля для каждого подданного его величества самое зримое тому подтверждение. Но да, его величество решил, что каждый подданный имеет право на участок земли при условии начала его непрерывного использования в сельскохозяйственных, промышленных или рекреативных нуждах не позже, чем через пять лет с момента вступления в права владения. Участки раздавались в заявительном порядке вдоль шоссейных дорог, которые сейчас пробивались сквозь г и б р и Дроида д а в ы д а Марквича совместно с несколькими укомплектованными людьми строительными бригадами. Потом к микрофону вышел Карл. Он говорил о т н а м а д о в Я хочу высказаться о б о р у ж и и Я знаю, наш монарх слышит меня и поддержит мои слова. Один разумный человек еще на старой Терре сказал: предлагать людям сдавать оружие, потому что его вокруг и так много. Это то же самое, что предлагать отрезать себе яйца, потому что у соседей куча детей. Наш монарх не боится своих подданных. Он доверяет нам. Поэтому били о б о р у ж и и тоже будет включен в конституцию. Каждый имеет право защищать себя и свою семью. Мы ответим ему таким же доверием и не подведем его в трудную минуту. Я хочу привести еще один пример со старой Теры. Там была маленькая горная страна, не самая богатая и густонаселенная, примерно как наш Яр. Но все мужчины там были вооружены. Началась большая война между великими державами. И один воинственный император хотел направить через территорию той страны свою пятьсот тысячную армию. Затребовав проход для войск, он получил отказ и возмутился, что сделает 250 тысяч ваших жителей против моей полумиллионной армии. И услышал ответ: по два выстрела. Если враг придет на яр, мы ведь сделаем по два выстрела, друзья, верно? Да, было ему ответом. Спор возник по поводу разработки недр и статуса полярного промышленного района и размещения новых переселенцев. Но тут в дело вступали члены всемирного правительства и разъясняли, и поясняли, и почти всегда могли убедить делегатов от общин. Наконец созрел и гай. Он закинул за плечо зеленый пилет и шагнул вперед. По рядам сидящих на траве ярцев прошел шепоток, а потом тот самый фермер в клетчатой рубашке поднял вверх кулак. Эй, эй, эй, эй! Откликнулись делегаты. Довольно л а в е л и н жмурился и делал одобрительные жесты. Старику казалось, что он принял в клан подорожников целую планету, и это ему жутко нравилось. Гай раскланялся, потом взмахнул открытой ладонью, призывая к тишине. Приветствую вас, мои дорогие любимые подданные. Очень рад видеть вас здесь, под тенью деревьев на берегу реки. Вы лучшие люди в мире, даже не сомневайтесь. Просто потому, что поверили мне. Поверили в Яр и прилетели сюда, чёрт знает из каких космических д а л е й Искренне удовольствие получаю от того, что никто из вас не надел пиджак и галстук. Нам это и нахрен не нужно, чтобы понять друг друга. Я тут вас слушал, размышлял, и у меня в голове наконец оформилось нечто, похожее на национальную идею. Кажется, эти мысли витают в воздухе, только никто не говорит их вслух. Надеюсь, у меня получится сказать за всех, на то я и монарх в конце-то концов. п а л а т а о б щ и н о т о з в а л а с ь одобрительным гулом. Вы все прибыли сюда по своей воле, в поисках новой жизни, новых возможностей, в поисках свободы и уверенности в завтрашнем дне. Вы не побоялись пересечь космическую б е з д н у пройти адаптацию к двойной силе тяжести, подтвердить свои способности и умения или пройти курс, отучиться на подготовительном отделении. О лучших подданных и мечтать нельзя. Но знаете, я тут недавно прочитал историю со старой т е р р ы Такие истории любит Карл. Мы все знаем Карла, да? Так вот, один молодой доктор оказался в тяжелых условиях на полярной станции. Без электричества, без оборудования и помощников он лечил людей. И стало ему плохо: тошнота, озноб, боль в животе. Это был хороший доктор. Он понял, что у него проблемы с аппендицитом. И решил с на операцию. Он решил вырезать аппендицит сам себе. У него было зеркало, механик в качестве ассистента и метеоролог в качестве медсестры. Сам с е б е уколол обезбол и антибиотики. Сам себя резал, зашил, вытерпел все это и выжил. Представляете себе, что это был за человек? Делегаты переглядывались. Они не очень понимали, к чему клонит м о н а р х У него не было меддроида, не было инъектора, медкапсулы. И он смог позаботиться о себе сам. Я хочу, чтобы вся наша планета была такой, чтобы мы не зависели от внешнего мира или от высоких технологий. Скажу кромольную вещь: я хочу быть уверенным, что если на нас сбросит Эми бомбы, мы выживем и сумеем нападать любому врагу. Это было понятнее, это было доходчивее. Ярцы оживились, закивали. У нас есть академия, есть орбитальные станции, автоматические заводы и подземные монорельсы, и современные м е д ц е н т р ы Но можем считать это отныне главным правилом Яра. Мы не должны зависеть от этого. Каждый наш медик должен уметь из своей рубашки и палок наложить шину, вылечить простуду местными травами и принять роды. Каждый строитель должен легко собирать струб одним топором и обжигать черепицу для крыш. Каждый воин сражаться с обычной дубинкой в руках. Я был у Лейбовича, строил свадебный костюм, и хотите верьте, хотите нет, он кроил его ножницами и приметывал иголкой и ниткой вручную. Ему плевать на легкую промышленность Сарасвати, он делает прекрасные костюмы на яре. Я хочу, чтобы это стало новой модой. Ручная работа наших мастеров, мебель, посуда, одежда, в конце концов, инструменты и холодное оружие. Все это мы можем делать сами. Мы люди, а не п р и д а т к и к механизмам, а? г а и потребовалось отдышаться, и какой-то чернявый переселенец гвадалахары выкрикнул, воспользовавшись паузой: А что умеешь делать ты, т в о е величество? Откуда-то из центра толпы раздался громогласный молодой голос егеря Панкрата, того самого с к а н д а п о г и Его величество помидорчики и огурчики выращивает. Там такого размера огурчики, что ого-го, конский, можно сказать размер. Медвежонок под конец своего спича слегка растерялся, осознал д в у с м ы с л е н н о с т ь сказанного, ярцы загоготали. Чернявый был удовлетворен. Огурчики – это аргумент. Кормых поднял вверх руку, призывая к тишине палату. Конечно, я не станет отказываться от кофейных автоматов, медицинских капсул и строительных дроидов, но мы должны быть в состоянии сами сварить себе кофе, перевязать раны и построить дома. Верно я говорю? Да. Оставалось самое малость: разработать конкретную программу, подготовить нормативно-правовую документацию и не застрелиться. Гай давно не навещал академию, и сейчас, имея возможность взглянуть на о п л о т науки и с в я т и л и щ е духа с высоты птичьего полета, он на секунду задержал дыхание. Эбигайль заставила г л а й д е р завистнуть на границе облаков, и вид на кампус открылся потрясающий. Ученые братья и студенты приложили максимум усилий, и теперь остров, о т д а н н ы й во владение учебному заведению, был, пожалуй, самым освоенным куском суши на Яре, не считая Сезама. Основные корпуса Универсальной Академии Открытого Космоса, те самые летающие, утопали в зелени парков и садов, разбитых местными ботаниками. Возведенные уже здесь общежития и вспомогательные постройки поражали взгляд разнообразием стилей и архитектурных решений. Здесь развернулись во всю учащиеся и преподаватели Строительного факультета. к л я к с а н т и г р а в и т а ц и о н н ы х установок серыми пятнами виднелись там и сям по всему острову, снижая уровень притяжения Яра до приемлемых полтораджи. Именно здесь проходили адаптацию первые поселенцы, попутно проходя собеседования, тесты и обучаясь на курсах, или готовясь к поступлению на подготовительное отделение. Пропускная способность сейчас 50 тысяч человек в год, гордо заявил Сборовский, оглядывая свои владения. Мы делаем упор на бездетную молодежь. Они почти все поголовно идут на подготовительные. Даже удивительно. В среднем у нас народ с высоким интеллектом подбирается. Есть, конечно, исключения, но это в основном в волнах массовой миграции, таких как номады или истоки. Там да, коекому способностей порой не хватает. Так на то и курсы есть разного уровня. Нашим студентам в педагогике тоже практиковаться нужно. На ибигаль был простой пилотский комбез. Гай был одет в любимые штаны Карга с кучей карманов, тяжелые ботинки и кожанку. Мало кто мог заподозрить в них фактических короля и королеву Яра. Мимо пробегали стайки студентов, синие рубашки и блузы можно было видеть далеко не на всех. Слишком массовыми были наборы в последние два года. Теперь принадлежность к академическому сообществу можно было определить по синей ленточке в петлице или в прическе у девушек. Какие они тут у вас все м и л а ш к и Удивилась Эбби. Даже завидно. Ну, м и с с Махони, вам т о грешно завидовать, подмигнул ректор академии и задорно в с т о п о р щ и л бороду. н а в ы правы. Всем успешно сдавшим вступительные испытания мы бонусом к процедуре оздоровления предлагаем коррекцию внешности. Девушкам, конечно, для парней внешность не г л а в н о е да, твое величество? Хорошо быть мужиком, кивнул Гай и состроил дикую рожу. А что к о р р е к т и р у е т е это? Да, по сути, почти ничего: качество кожи, с и м м е т р и ю черт лица, то есть получается ее же внешность, только без влияния случайных негативных факторов. Некрасивых женщин не бывает, а если и б ы в а е т то это досадная нелепость, которую мы в силах исправить. Ну а дальше обязательный фитнес и строгий режим питания по программе адаптации к ярким условиям. Эй, стоп, сказала пока еще мисс м а х о н и а мы должны стало быть жить в окружении некрасивых мужиков? сильных, умных, ответственных и решительных, некрасивых мужиков на секундочку. Поднял палец вверх как мы, с б о р о в с к и Как моим сего величеством. Ректор горделиво расправил плечи. Чёрт знает, сколько ему было лет, но стать у него была богатырская талия, широченная спина, крепкие руки, горящие огнём глаза. Его было очень сложно назвать красавцем. Но вот то, что на Red Sox называют словом х a н д с о м та самая мужская харизма, этого у с б о р о в с к и было просто через край. И Бегаев оглядела сначала его, потом Гая и кивнула. А, тогда да, действительно. А потом с п о х в а т и л а с ь Вы и это м у обучаете ответственности, и решительности. Ну, это уровень второго курса академии как минимум. Есть у нас программа тренингов, да. А вот что касается силовой составляющей, на я р е без этого никуда. Сами понимаете. И если девушкам достаточно бытовой выносливости, то к мужчинам тут подход особый. Вон, взгляните, идет будущий второй выпуск подготовительного отделения. Группа здоровенных п р е ч и с т ы х парней, шумно переговариваясь и гогача, д е ф и л и р о в а л и по тротуару. Рослые, крепкие, как молодые дубы, они бурно обсуждали преимущества и недостатки модульных конструкций для нового проекта многоквартирных жилых домов, перемежая матерщину сложными строительными терминами. Увидев р е к т о р а студенты сбавили тон и п р и с м и р е л и а уже отойдя на несколько метров, кто-то из них сообразил. Это ж монарх, елки-палки, реально, пацаны, это гай Кормак, смотрите, его тут ж е т к н у л и в бок. Ну, приехал человек по делам, ну что ты? Да я хотел, да забей, оставь его в покое. Захотел бы он тут манифестацию устроить, мы бы м а р ш и р о в а л и стройными рядами, но явно сейчас величеству не до того. Это называется и н к о г н и т о Вступил в разговор третий, и парни зажигали дальше, постепенно снова повышая градус разговора. Гай Кормак был действительно удивлен. Ребята явно эрудированные, развитые, да еще и чувством такта. Такое в принципе редко встречается. Достойных людей воспитываете. Сам себе завидую, что решил позвать вас на яр. Академия – это основа основ нашего общества. Сейчас. Надеюсь, таки останется в будущем. с д о р о в с к и й был явно доволен. п р е с т и ж и слава академии для него значили очень много. Как и свой собственный престиж, и своя собственная слава, конечно, но еще большее значение для него имела возможность воспитать целое поколение людей, в с о о т в е т с т в и и с собственными принципами и видением, стать у истоков целой цивилизации. И Гай Кормак дал ему такую возможность. д а иректором он стал на волне противостояния с Элдриком Баасом на г р а н н г е н е после применения монархом Яра кое-чего из арсенала агрессивной дипломатии. Так что обязан он его величеству был не меньше, чем его величество ему самому. Вряд ли вы прибыли к нам на остров, чтобы побеседовать о красоте студенток и физических кондициях студентов, да? – спросил Юджинс Боровски. й К сожалению, мистер Зборовски, й к моему большому сожалению. Вас не было на собрании палаты общин, но вы ведь в курсе основных тем, которые там обсуждались? Да, да. Так вот, когда я говорил об Эми-бомбах, Гай, только не говори мне, что ты собираешься все гораздо хуже, чем вы можете себе представить. Я собираюсь установить Эми-подавители по всей планете. Что? Что? Эта идея давно вертелась у корма к о н ч и к е языка. Слишком велика была вероятность в м е ш а т е л ь с т в а в дела молодой монархи игроков и из высшей лиги: Ред Сокс, Либерти, Пангеи или н о в о образованного протектората. т ё м н о й л о ш а д к о й был господин Кесерев, с т о м а т а р х и Боевые качества космического монитора произвели впечатление на военных Яра. Гриненгена можно было уже не опасаться. Режим Элдрикабааса е сейчас захлебывался, пытаясь выплыть из кровавой пучины, в которой погрузился одновременно с началом крестового похода Атенрай. Как противостоять вторжению механизированных корпусов Либерти или штурмовикам Протектората или боевым дроидам Пангеи, учитывая некоторые элементы национального костюма Яра и активно п р о н и к а ю щ и е во все сферы общества традиции эстоков Эми п о д а в и т е л и Это был оптимальный выход. Что смогут противопоставить чипированные ребята Средсокс в ближнем бою Ярцам, если их лишить чипов и военной техники? Конечно, со штурмовиками будет сложнее, но и здесь у Яра будут шансы отстоять поверхность планеты. Сборовский п о т е р переносицу. Какие у нас сроки? Со с т р а д а ч е с к и м видом спросил он. Гай почесал затылок. Вы видели Дезарет в небе, Яра? Как думаете, какие у нас сроки? Твою мать! Не удержался руководитель и и д е й н ы й вдохновитель крупнейшего храма науки и святилища духов, о с в о е н н о м космосе.